Эпизод 44. Кабинет Харри, 6 марта 2000 года. Когда Харри пришел на работу, на часах в приемной было 8.30. Строго говоря, это была не совсем приемная, скорее просто вестибюль, служивший чем-то вроде шлюза. Начальницей этого шлюза была Линда, сейчас она подняла взгляд от компьютера и весело пожелала Харри доброго утра. Линда проработала в СБП дольше всех остальных и, надо сказать, была там единственным человеком, с которым Харри по работе приходилось общаться. Но эта миниатюрная, необычайно острая на язык пятидесятилетняя женщина являлась не только начальницей шлюза. Она также выполняла функцию всеобщего секретаря, дежурного администратора и человека для всевозможных поручений. Харри порой думал, что если бы какому-нибудь иностранному шпиону понадобился источник информации в СБП, он обратился бы к Линде. К тому же в СБП она единственная, кроме Мейрика, знала, в чем заключается работа Харри. Что думали на сей счет другие, он даже не представлял. В те крайне редкие разы, когда он заходил в столовую купить упаковку йогурта или сигарет, которых, само собой, там нет в продаже. Он замечал на себе взгляды людей за столиками, но даже не пытаясь истолковать их, поспешно возвращался к себе в кабинет. «Тебе тут звонили», — сказала Линда. «Говорили по-английски». «Сейчас посмотрим». Она отцепила желтый стикер от дисплея. «Хохнер». «Хохнер?» — удивился Харри. Линда с несколько неуверенным видом посмотрела на стикер. «Да, так она представилась». Она? «Ты хочешь сказать «он»?» «Нет, это была женщина». «Она сказала, что перезвонит». Линда обернулась и посмотрела на настенные часы. «Перезвонит сейчас». «Судя по голосу, ей просто необходимо с тобой поговорить». «Да, кстати, спрошу, пока ты не ушел, Харри. Ты уже познакомился со служивцами? «У меня не было времени, Линда, на следующей неделе». «Ты здесь уже месяц». «Вчера Стефенсон спросил меня, что это за парень, с которым он столкнулся в туалете». «Даже так? И что ты ему ответила?» «Я сказала, что это совершенно секретно». Она рассмеялась. «Тебе обязательно надо прийти на вечеринку в субботу?» «Мне уже сказали», — пробормотал он и взял с полки для писем два листка. В одном напоминалось о вечеринке... В другом содержалась внутренняя информация о назначении нового уполномоченного. И оба поделсели в корзину, едва Харри переступил порог своего кабинета. Он сел на стул, нажал на автоответчике «Запись и пауза» и начал ждать. Секунд через тридцать раздался звонок. «Харри Холл спикин. Харри Холли у телефона. «Харри? Шпики?» — послышался голос Элен А, извини, я думала, что это не ты. Ах, скотина, вырвалась у Елен. Неужели же... Если ты об этом, то лучше помолчи. Какая жалость. Так все-таки, от кого ты ждешь звонка? От женщины. Наконец-то! Хватит. Это, очевидно, родственница или жена одного типа, которого я допрашивал. Элен вздохнула. Когда же и ты кого-нибудь повстречаешь, Харри? Что, ты с кем-то встречаешься? Угадал. А ты что, нет? Я? От веселого визга Элену Харри заложила уши. Не ответил! Попался Харри Холли. Кто? Кто она? Заткнись, Элен. Скажи, что я права. Я ни с кем не встречаюсь, Элен. Не ври, мамочки. Харри рассмеялся. «Лучше расскажи мне про Халгрима Дали. Как продвигается расследование?» «Не знаю. Позвони в Крипос. «Позвоню, но что об этом думаешь ты со своей интуицией?» «Что убийство совершено профессионалом, на бытовое не похоже. Но несмотря на то, что оно выглядит продуманным, мне не кажется, что его планировали заранее». «Почему?» Самоубийство совершено мастерски, нет никаких следов. Но место выбрано плохо. Убийцу могли видеть с улицы или заднего двора. О, тут звонок на другой линии, я тебе перезвоню. Харри нажал на запись на автоответчике, и прежде чем соединиться с другой линией, убедился в том, что магнитофон начал работать. Харри. Hello, my name is Constance Hochner. «How миссис Хохна. Примечание. «Здравствуйте, меня зовут Констанция Хохнер. Здравствуйте, госпожа Хохнер». Конец примечания. «Я сестра Андреаса Хохнера». «Понятно». Несмотря на плохое качество связи, Харри понял, она нервничает. Тем не менее, она перешла к делу без обиняков. «Вы заключили с моим братом договор, мистер Холли, и вы не выполнили свою часть этого договора. Она говорила со странным акцентом, таким же, как и у Андреса Хохнера. Харри машинально попытался представить ее себе. Эта привычка осталась у него с тех пор, как он работал следователем. «Понимаете, госпожа Хохнер, я не могу ничего сделать для вашего брата, пока не проверю его информацию, а пока ее ничто не подтверждает». «Но зачем ему лгать, господин Холли, когда он в таком положении?» Вот именно поэтому, госпожа Хохнер, от отчаяния он мог сделать вид, будто что-то знает, даже если не знает ничего. На том конце трескучей линии... Где? В Йоханнесбурге? Замолчали. Потом Констанция Хохнер заговорила снова. «Андреас предупредил меня, что вы можете сказать что-нибудь вроде этого. Я звоню вам, чтобы сказать, что у моего брата есть дополнительные сведения» которые могут вас заинтересовать. Я слушаю. Но вы не получите эти данные, пока ваше правительство не займется делом моего брата. Мы сделаем все, что в наших силах. Я свяжусь с вами, когда нам станет ясно, что вы хоть что-то делаете. Вы и сами понимаете, что так дело не пойдет, госпожа Хухнер. Сначала мы должны проверить имеющиеся данные, а уж потом оказывать помощь вашему брату. «Моему брату нужны гарантии, суд по его делу начнется через две недели». Ее голос задрожал на середине фразы, и Харри понял, что она готова расплакаться. «Все, что я могу, госпожа Хохнер, это дать вам слово, что я постараюсь сделать все возможное». «Я вас не знаю, вы не понимаете, они хотят его казнить, вы...» «Но я все равно не могу предложить вам большего!» Она начала плакать. Харри ждал. Через какое-то время плач прекратился. «Госпожа Хохнер, у вас есть дети?» «Да», — она всхлипнула. «И вы знаете, в чем обвиняют вашего брата?» «Конечно». Тогда вы понимаете, что он должен сделать все от него зависящее, чтобы искупить свою вину. Если он через вас поможет нам предотвратить покушение, он сделает доброе дело. И вы тоже, госпожа Хохнер. Он слышал, как она тяжело дышит в трубку. На какое-то мгновение ему показалось, что она вот-вот заплачет снова. «Вы обещаете, что сделаете все возможное, господин Холли?» Мой брат не совершал всех тех ужасных вещей, в которых его обвиняют. Обещаю. Карри услышал свой собственный голос, спокойный и твердый. А рука при этом изо всех сил стиснула трубку. Хорошо, тихо произнесла Констанция Хохнер. Андреас говорит, что тот, кто получил винтовку и расплатился с ним тогда в порту, и тот, кто заказывал оружие, — разные лица. Тот, кто заказывал, был у них почти что постоянным клиентом. Он моложе, хорошо говорит по-английски, но со скандинавским акцентом. Настаивал, чтобы Андреас называл его «Принц». Андреас сказал, что вам следует поискать в кругах, связанных с торговлей оружием. Это все? Андреас никогда его не видел, но говорит, что сразу узнает голос, если вы пошлете ему запись. Замечательно. Сказал Харри, пытаясь скрыть разочарование в голосе. Он машинально расправил плечи, будто собираясь с духом, прежде чем соврать. Если что-нибудь выяснится, я попытаюсь обговорить ваш вопрос с людьми в правительстве. Слова обжигали рот, как едкая кислота. «Большое вам спасибо, господин Холли». «Не за что, госпожа Хохнер». Последнее предложение он повторил про себя еще два раза, уже после того, как она положила трубку. «Вот ведь черт знает что», — сказала Элен, выслушав рассказ о семье Хохнеров. «Посмотрим, сможет ли твоя голова на секунду забыть о том, что она по уши влюблена, и снова проделать свой фокус», — сказал Харри. «В общем, опорные слова ты уже слышала». Контрабанда оружия, постоянный клиент, принц, круги торговцев оружием. Но ведь их только четыре. Больше у меня нет. Почему я иду у тебя на поводу? Потому что любишь меня. Ладно, я побежал. Погоди. Расскажи мне о той женщине, которую... Элен, надеюсь, от твоей интуиции будет больше толку в расследовании. Пока. Харри набрал номер в драммине, который нашел в справочнике. «Мускин», твердый голос. «Эдвард Мускин». «Да, с кем я разговариваю?» «Инспектор Холли, служба безопасности полиции. У меня к вам несколько вопросов». Харри вдруг подумал, что впервые представляется инспектором. Неприятное ощущение, как будто солгал. «Это по поводу моего сына?» «Нет. Вас устроит, если я зайду к вам завтра в полдень, Мускин?» «Я пенсионер, к тому же одинокий. Навряд ли можно найти такой момент, который бы меня не устраивал, господин инспектор». Харри позвонил Эвену Юлю и рассказал ему то новое, что он узнал. Направляясь в столовую за йогуртом, Харри думал о том, что Элен рассказала об убийстве Хал Гримадали. Надо позвонить в Крипос и разузнать поподробнее, но только, похоже, ничего нового и важного он от них не услышит. Но все равно. Вероятность быть убитым в Норвегии, согласно статистике, один к десяти тысячам. Когда выясняешь, что человека, которого ты ищешь, четыре месяца как убили, трудно поверить, что это совпадение. Есть ли связь между этим убийством и покупкой винтовки Мерклина? Было только девять утра, а у Харри уже болела голова. Хорошо бы Элен разузнала что-нибудь о принце. Хоть что-то, чтобы было с чего начать.